Часть первая. Кто? Глава первая. Сейчас. Мы уже засыпали. Лежали, как одно существо, тесно прижавшись друг к другу. Внезапная вспышка так ярко осветила комнату, что даже сквозь закрытые веки серое стало и сине-белым. Я села, пуховое одеяло соскользнуло, и я покрылась мурашками. В доме Джека всегда было очень холодно. Я пыталась понять, что же засветилось. Это был айпад, лежащий на прикроватной тумбочке. Не знаю, зачем, я решила посмотреть. Сквозь сон вылезла из-под одеяла и дотянулась до айпада. Мое голое тело призраком отразилось в больших окнах еще до того, как я осознала, что делаю. Документ первый, от кого... Чарли Мастерс. Кому? Джек Росс Тема «Зверское преступление Дугласа» снова выходит на свет. «Привет. Прости, что снова вытаскиваю твою историю, но решил, тебе нужно это посмотреть, чтобы быть в курсе. Отправитель Чарли Мастерс. Имя мне незнакомо. Я знала только родных Джека, но никого из друзей. Я замерла. Палец завис в воздухе. Одно касание, и я увижу письмо целиком». Наверное, промедлила лишнюю секунду, потому что экран потускнел и погас, я положила айпад на тумбочку, почти забыв о сообщении, и своем мимолютном дурацком желании. За окном стояла совершенно черная ньюкаслская ночь, скрывающая знакомый сельский пейзаж. «Рэйч, что ты там делаешь?» — зевнул Джек. Я любила его шотландский акцент и тихий, и чуть хриплый голос, и такой низкий, что даже малознакомые люди это отмечали. Джек повернулся и, сев, зажег свет. Глядя на его темные, растрепавшиеся волосы, бороду и волосатую грудь, я подумала, что он похож на пещерного человека. «Какой-то гаджет включился», — сказала я. «Наверное, кот балуется», — произнес Джек сонным голосом. «Может быть, он как раз тут был», — соврала я и оглядела комнату. «Джек не украшал дом, по-настоящему, как я бы хотела». Единственная вещь на фоне голых кирпичей, даже штор не было, слегка загибающаяся на уголках, зернистый снимок узи. Он увидел, куда я смотрю. Что там у Оли делает? спросил он. Мы прозвали малыша Оли, потому что никто из нас не мог разглядеть его на снимке. Прозвище прижилось. Спит, улыбнулась я и застенчиво натянула одеяло до шеи зная, что при виде лампы на груди особенно видны толстые синие вены, появившиеся у меня внезапно, почти за одну ночь». Джек улыбнулся в ответ, потом встал и вышел из комнаты. Я смотрела, как он идет по коридору, высокий и стройный, на оливковой коже играет льющийся из окна лунный свет. Он шел, шлепая босыми ногами, у меня сердце пело, а внизу живота приятно тянуло, когда я видела его голым. И я снова была готова, хотя все уже произошло. Всего пару часов назад. Вот она, ненасытность недавних любовников. Он вернулся через пару секунд с грелкой в одной руке и с рыжим котом-говардом в другой. Джек недавно стал так делать приносить грелку. Увидел, как я это делаю, и без слов взял эту обязанность на себя. Каждую ночь, где бы мы ни спали, у меня или у него, он с улыбкой приносил мне грелку. Говорила же тебе, что он тут, показала я на кота. Говард, который висел тряпочкой на руке Джека, вывернул голову и посмотрел на меня с недоумением. Зараза он, сказал Джек, а Говард выскользнул из его руки на кровать. Джек временно работал в Ньюкасле на журнал Сити Лайтс». Ненадолгое время переехал сюда из Шотландии. Первый раз, придя к нему в гости, я спросила, зачем он завел кота. «Холостой мужчина — любитель котов?» — спросила я, поддразнивая. «В любом доме должен быть кот», — ответил он. «В каждом холостом доме, а кто не согласен, тот не прав». Сейчас Джек сел рядом с Говардом и, глядя на меня, улыбнулся. Я подумала, перестанет ли у меня когда-нибудь кружиться голова под его взглядом. Все время ходила как оглушенная, часто ловила себя на том, что радостно улыбаюсь себе в зеркале ванной, снимая косметику его мылом невея. Вместо того, чтобы все это выразить словами, я спросила, «Когда шторы повесишь?» Я чувствовала себя глупой, выглядывая из-под пухового одеяла. Джек всерьез задумался над моей просьбой, хотя ему самому, конечно, на шторы было наплевать. «Когда окончательно сюда переедешь, да и все равно соседи уже все видели, он иронично приподнял бровь. Это была одна из наших шуток». Как у нас много секса, и как мы хорошо это умеем. Так хорошо, что сделали ребенка. Ты какие хотела бы? Хорошее и плотное, ответила я, — свет меня будет. Считай, что сделано, — кивнул он и указал мне за спину. Передай мне, а? Я моргнула, сделав вид, что впервые заметила айпад и не держала его минуту назад, едва не открыв письмо. Взяв планшет в руки, я почувствовала, что он теплее обычного. Или мне так показалось? Джек не включал его, экран оставался темным. «В субботу начался сезон регби», — сказал он. Я повернулась на бок, опершись на локоть. Говард устроился у меня в ногах, не шелковый и приятный, как обычные коты, а толстый и тяжелый, словно большой книжный том. «Никогда не встречалась с регбистом», — усмехнулась я. «Даже в школе?» Я презрительно фыркнула. «Ты серьезно?» «Ой, я забыл, что твоя школа была в Бронксе», — иронично заметил Джек, и его рука, исчезнув под пуховым одеялом, легла мне на бедро. Все мое тело напряглось в ожидании, в левой стороне закололо пузырьками, в животе завертелось огненное колесо фейерверка. Я пыталась сосредоточиться, но это было невозможно. «Самое лучшее в Нью-Кассле парировала я». «Не все же могут себе позволить пансион, у которого свой гимн и постоянно проживающий персонал. Расскажи еще раз, что вам давали на завтрак». Это была одна из наших любимых игр, и я каждый раз заставляла Джека придумывать какое-нибудь новое, причудливое блюдо и рассказывать об этом моим друзьям и родным. Сейчас он опустил голову, изображая смущение. «Тигровые креветки с пакчоем, с китайской капустой» предложил Джек и весело хмыкнул и тихо спрятав лицо в ладони. «Прошу занести в протокол, что мне стыдно». Пакчой! повторила я, хохоча. чой. «Невозможно же играть в лакросс, если не заправиться как следует пакчоем. «Наши учителя носили пули непробиваемые жилеты», — сказала я. «Не может быть!» Один семестр после того, как Джонни Стил принес винтовку в школу. Вау! произнес он ними губами и передвинул руку ниже, чуть перебирая пальцами, будто на пианино. Его рука лежала спокойно, расслабленно, а вот выражение лица на миг стало взволнованным. Но все равно, как-нибудь в субботу ты должна ко мне присоединиться. Не на матч, это скучно, а после. Когда будем отмечать? «Окей», — согласилась я. По позвоночнику пробежал новый разряд счастья. От нашего блестящего начала, когда в кафе не отрывали взгляда друг от друга, когда целовались около ресторанов, не замечая официантов, потому что были переполнены друг другом, от пробравшей нас дрожи того дня, когда, глядя на положительный тест на беременность, мы просто не знали, что друг другу сказать. И вот теперь начинается осень, и я собираюсь пойти в его клуб, как и положено девушке-рэкбиста». «Ты действительно хочешь представить меня своим знакомым?» Я говорила шутливо, но рука Джека перестала меня гладить, и он ее убрал. «Если хочешь», — ответил он, глядя на меня, и в уголках глаз появились лучики. Уже прошло почти семь месяцев, а он все еще не познакомил меня со своими друзьями. Я беременна три месяца, а у Оли из двух клеточек вырос до четырех, до восьми, до зародыша размером с мандарины. Вот, наконец-то, я получила приглашение. Лучше поздно, чем никогда. Там рядом само здание клуба, где все потом выпивают, но обстановка слегка грубоватая. «Слишком много пакчоя?» Джек тихо засмеялся. «В основном мужского шовинизма. Но ты не обращай внимания». «Ну, что поделаешь?» Он улыбнулся мне. Быстро, но искренне. Я улыбнулась в ответ, и какое-то время мы смотрели друг на друга. Первым отвернулся он, и я увидела, как у него побелел кончик пальца, нажимающий кнопку «Home» на iPad. Что-то у него в лице изменилось. Точнее, сначала что-то возникло, и тут же исчезло как если человек на вечеринке открыл дверь в дальнюю спальню, где оказалась парочка, и тут же ее захлопнул. Потом, не читая, удалил извещение, открыл приложение и стал читать Остин. Кажется, он выбирал только книги, написанные женщинами, и от этого я его еще больше любила. Выражение его загорелого лица было совершенно нейтральным. Я еще секунду смотрела на его пухлые губы, потом отвернулась и лежала, глядя в окно без штор, думая, что за эмоция промелькнула на лице Джека под вот этой нарочито нейтральной маской. «Тебе письмо пришло?» — решилась я. Мне показалось, экран включился. Я смотрела в окно. «Нет-нет», — ответил Джек. Наверное, именно в этот момент все и пошло наперекосяк. Мне нечего было добавить, да и что я могла сказать? Возможно, ошиблась или это был спам, о чем он уже забыл, Или обычное рабочее письмо, а работу он обсуждать не хочет. «Посмотри на это», — позвал меня Джек через пару секунд. Я повернулась к нему. У него подергивалась одна из грудных мышц. Пальпитация. Усиленное сердцебиение. Он смотрел на меня. В его дыхании ощущался запах зубной пасты и кофе, который он допил десять минут назад. Такой у него был вечерний ритуал. Кофе, шоколад и в кровать. Так он растягивал последнюю и лучшую часть нашего вечера. «Мышечная фасцикуляция», — возразила я сонно подергивание. «Излишний кофеин или ты просто стал преждевременно сдавать?» и Я тихо засмеялась этой нашей шутке. В Шотландии Джек был политическим журналистом и судебным репортером. Потом перешел к описанию путешествий и любил это больше. Он часто ругал сам себя, что всегда сдает материал с опозданием. Он вставал в 10 и делал то, что по утрам может себе позволить лишь человек свободной профессии. Запускал стирку, правильно варил фильтрованный кофе, открывал почту, работу заканчивал в 4 часа дня и смотрел телеигру «Под чай с печеньем». В тех случаях, когда мой бывший бойфренд Бен, учитель, уклончиво говорил «проверка работ», ненормированный рабочий день или вечера бесед с родителями, Джек вполне охотно признавал себя раздолбаем. «Да, я могу устроить себе выходное в среду, если мне захочется», — говорил он за ужином. «Лучшая работа в мире». Но на самом деле Джек не всегда так делал. Неделями мог работать до полуночи, у него отрастала борода, а образ жизни становился ночным. Потом он выдавал пачку отличных статей, прекрасной прозы и возвращался к прежней жизни. «Меорелаксант, прими, если хочешь», — сказала я. «Бускопан, а поможет?» — спросил он таким тоном, будто ему нравился этот разговор. Классический ответ человека тревожного типа прямо по учебнику. Ему это и нужно, ответ и заверение от доктора, но он был моим любимым тревожным типом. «Вообще-то мышечное подергивание, ничего серьезного», — ответила я, — «но помочь должно». «Значит, я не собираюсь сбросить эту смертную оболочку», — уточнила на рука, обнимающая меня, слегка взъерошила мои волосы. «Нет», — заверила я, — «хотя ты ужасный ипохондрик». «Знаю, но знакомство с врачом — это очень удобно». Мы вернулись к прежней позе, он обнимал меня сзади, а Говард устроился между нами. Джек заснул сразу же, а я нет». Никогда сразу не засыпаю, и это случилось снова, как всегда бывало, когда я, наконец, проваливалась в сон. Мне привиделся мальчик, сидящий передо мной на полу, катетер свисал у него из ноздри прозрачным червем. Он тянулся ко мне, но мои ладони прошли через него насквозь, и мальчик исчез, когда я проснулась.